Глава третья. Союзники. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Впрочем, вы дома и есть. О чем будем говорить? Благодарю вас, королева, за радушный прием. Как устроились? Все ли вас устраивает? Вполне роскошная тюрьма. Давайте лучше о деле. Почему же тюрьма? Вы вольны ее покинуть в вашем распоряжении посольский транспорт. Я поняла. Ценю такое отношение ко мне. Не моё личное отношение, так относится к вам цивилизация Салем. Если бы не досадное недоразумение, то, возможно, наши цивилизации могли бы жить в дружбе и мире. Ремарка понятна. Следует учитывать, то о чём вы сейчас говорите, недоступно пониманию Тормов. Иной способ мышления и общения. Я другое дело смогла выйти за круг очерченный коллективным разумом и близко к пониманию вашей цивилизации. Неужели никаких шансов на сближение? При существующих реалиях никаких. Полное непонимание со стороны Тормов. Они не видят в солем врагов, просто вы мешаете колонизировать планеты. Они даже не понимают, что планеты ваши. Тормам нужны новые территории. Чтобы изменить ситуацию, нужны новые тормомы, с новым сознанием, новым коллективным разумом, новыми инстинктами и установками. Квотв пришёл совершенно не за этим. Он хотел предложить королеве попытаться встать во главе цивилизации тормов, но разговор велся в другой, не менее интересной плоскости. Королева явно на что-то намекала, и он решил подтолкнуть её к откровенности. Где взять таких тормов или как создать? Может быть, есть возможность перепрограммировать существующих? Вы подошли к сути вопроса. Начну с конца. Перепрограммировать существующих невозможно. Не буду объяснять почему. Теперь по сути вопроса. Где взять таких тормов? Одна представительница перед вами. Она же может создать новую цивилизацию на новых принципах коллективного сознания, толерантного к оксалем и их целям. Маршал так далеко не заглядывал. Да и разговор вёл из вежливости, ожидая момента, чтобы перейти к главному, зачем пришёл. А тут вырисовывалась невероятная перспектива. Пришлось продолжить. «Я понял, вы имеете в виду себя, но как быть с остальными? Как вы сможете построить такую цивилизацию с нуля?» «Прежде чем ответить на этот вопрос, задам свой. Салем нужна цивилизация Торма, в которую я предложила?» Рен понимал. «От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее общение с королевой». Подумав и проанализировав, заговорил. Раньше ответил бы однозначно: нет, не нужна. Теперь после общения с тобой узнал много нового и так однозначно уже не думаю. Скорее всего, скажу, что Салем заинтересованы в такой цивилизации. Надеюсь, вы говорите не просто так, чтобы поддержать разговор. Потому что я серьёзно настроена создать такую цивилизацию. Мне это по силам. Правда, только при одном условии. Если вы окажете мне помощь. Правильнее будет сказать, не вы, а цивилизация Салем. Вопрос очень серьёзный. Ваши намерения понятны. Но где гарантия того, что вы не создадите бомбу замедленного действия? Лично я за создание такой цивилизации, но нужно согласие Высшего совета и императора. Ваше опасение понятно. Прошлый опыт показывает, мы это заслужили. Теперь ситуация другая, надо учиться доверять друг другу. Разве вы не видите? Я становлюсь другой. Странно. Понимаю, вижу, но до конца не верю. Королева поняла, что нужно остановиться и дать проанализировать сказанное, и лучше перейти на другую тему. Давайте пока оставим этот вопрос. Вы, наверное, пришли не за этим. Действительно, в проницательности вам не откажешь. Цель визита другая. Я вот зачем пришёл. Цивилизация Салем предлагает свою помощь системной королеве, чтобы вы смогли возглавить цивилизацию Тормов. Я правильно поняла, вы сделали предложение правительства Звёздной империи? Подтверждаю. Империя готова пойти на этот шаг. Неожиданно. И что хочет империя взамен? Гарантий о ненападении со стороны Тормов в будущем. Ожидаемо. Выполнение таких обязательств могу гарантировать только на период моего нахождения. в должности верховной королевы цивилизации. Как только меня сменит другая королева, ситуация может резко измениться. Где же выход? И есть ли он? Есть. Вырастить новую цивилизацию и постепенно с помощью новой изменить старую. При слиянии получится нечто среднее, но менее воинственное. Идея королеве пришла в сознание неожиданно, и она решила попытаться счастья и убедить маршала встать на её сторону. Тот внимательно выслушал, задумался, анализируя и понимая, что по такому серьёзному вопросу принять решение не может. Поэтому ответил нейтрально. "Делаю вывод, вы согласны принять помощь и гарантировать мир на время своего правления?" "Всё правильно. Именно так." Хорошо. Что касается второй части вопроса, доложу правительству, и оно примет окончательное решение. Вы-то сами согласны? Скорее согласен, чем нет. На этой позитивной ноте закончим. В скором времени вам предстоит встреча с Высшим советом и императором цивилизации Салем. Буду ждать. Они согласятся? Нужно найти более весомые аргументы, и я их найду. Только что я почти убедила маршала. Попробуй убедить и императора. Новый флот империи постепенно увеличивался, создавалась инфраструктура: верфи, склады, заправочные терминалы, ремонтные базы, приёмные устройства, обеднённый флот непростое удовольствие. В одну секунду не решишь. Комплекс под штаб выше всяческих похвал. Квотов поблагодарил императора за участие и помощь, на что тот заметил: "Медленно, командующий, медленно. Флот должен был ещё вчера уйти в боевой рейд к Тормам. Понимаю и делаю всё возможное, но, император, сырой флот нельзя бросать в бой, понесём тяжёлые потери". Никто и не собирается бросать в бой несформированный и необученный флот. Занимайся этим вопросом вплотную, времени в обрез. С чем пожаловал? Кто-то изложил подробно беседу с системной королевой. Император не перебивал, тема его интересовала. Закончив, ждал реакции. Как-то уж очень мудрёно закрутила королева. Чувствую её интерес к вопросу создания новых тормов. Ты у нас теперь спец по тормам, тебе и карты в руки. Я склоняюсь к идее создания новой цивилизации. Риск, конечно, есть, но мы максимально подстрахуемся. Примите королеву, побеседуйте с ней. Может быть, она скажет что-то ещё? Я проведу с ней встречу, чтобы обсудить весь комплекс вопросов. Приглашай на сегодня и сам присутствуй на встрече. Прошлых ошибок не повторим. Постараемся выжать максимум пользы из ситуации. Вы правы. Ситуация играет нам на руку. Системная королева понимает, что верховная отправила её на верную смерть. Тебе лучше знать. Мне трудно разобраться в их непонятном сознании. После обеда квотов вместе с королевой прибыли во дворец правительства. Королева ещё раз обдумала схему общения и могла ответить на любой вопрос императора. Ей нравилось, что нужно общаться с одним императором, а не с советом. Существовала вероятность быстрее найти понимание. Император принимал королеву торжественно, в соответствии с чином. Она, конечно, понимала и в очередной раз удивлялась. С алем применяли к тормам все условности, принятые при общении между собой. А тормам совсем не нужна никакая торжественность и эти условности. Только дело, только чёткая функциональность. Но говорить об этом императору не собиралось. Слишком многое зависело от встречи. Тайкан появился торжественно в сопровождении элитных бойцов. Возникало подозрение, что он побаивается королеву. На самом деле, так и было. Бойцам приказано при малейшей опасности открывать огонь. Приветствую с темную королеву. В воле случая нам пришлось встретиться. Надеюсь, переговоры пройдут плодотворно. Хорошо уже то, что вы меня приняли, несмотря на целую цепь отрицательных событий. дискредитирующих высшее руководство Тормов. Не будем терять времени. Расскажите, почему вы напали на нас? Ведь мы договорились и уладили все спорные вопросы. Королева понимала, от её ответа зависят все дальнейшие шаги. Если она посеет недоверие императора к себе, то общенье быстро закончится. Поэтому ответила уклончиво. Виной тому вероломство верховной королевы. Она отдала приказ о нападении. Объяснять, почему это сделано, у нас не принято, как и не принято спрашивать мотивы. Я выполнила приказ. Так мы устроены. Но смогла максимально снизить его эффективность и увести часть флота. Маршал. Королева говорит правду? Тот посмотрел на королеву. Она поняла вопрос императора и ждала ответа, зная, что от того, как ответит маршал, зависит всё будущее. Думаю, правда, подтверждена результатами боя. Тормы могли бы нанести куда больший ущерб, а уход флота вообще за гранью понимания. Почему вы не выполнили приказ буквально? потому что стала системной королевой с большей степенью личной свободы и осознала его бессмысленность. Допустим. Чего вы хотите теперь? Я не в том положении, чтобы чего-то хотеть. Поступило предложение от маршала встать во главе цивилизации Тормов. Я согласилась. Как поведут себя Тормы с нами под вашим руководством? Пока я буду верховной королевой, мне не нападут. А как только меня сменят, ситуация вернётся в прежнее русло. Где выход? Выход один в изменении коллективного сознания на базе новой цивилизации тормов с другими базовыми принципами, основанными на дружбе с Салем. Где мы возьмём такую цивилизацию? Создадим Император внимательно смотрел на королеву, размышляя. Уж очень мудрёно получалось. Как она собирается создать новую цивилизацию тормов? Из кого? Из тормов флота? На базе чего или кого? На базе тормов моего флота. Но они привержены старой морали. Верно замечено. Королева поняла, настала пора раскрыть карты, а там уж как пойдет. Дальше темнить не имело смысла. Другого такого случая может и не представиться. Вы правы. Есть одно но. Тормы флота в настоящий момент откладывают яйца, из которых появится новое поколение с новой королевой. Как только они закончат этот процесс, я заберу их на корабли, И продолжу выполнять миссию по захвату руководства цивилизаций. Перед отлётом запрограммирую новую королеву и коллективный разум стаи новыми константами, целями и задачами. Цивилизацию салем в виду как старших членов огромной стаи. Звучит не очень понятно. А не потом, когда вырастут, не нападут на нас? Нет, не нападут. Единственное, что нужно сделать, это создать аппаратуру, которая смогла бы считать информационное поле коллективного разума, а вы бы вовремя реагировали и корректировали его. Проще говоря, могли общаться напрямую с коллективным разумом стаи. Думаете, возможно создать такую? Нужно создать. Я помогу. Для этого всё есть, и коллективный разум Тормов в вашем распоряжении. Ещё один момент. С коллективным разумом стаи нужно находиться на постоянной связи. Видимо, потребуется немаленький штат операторов и аналитиков. Допустим, ослем стая будет считать своими. А как будет с остальными? Сумы, больфы, кварты. Император, я хоть и представитель иной цивилизации, основанной на коллективном разуме, тем не менее отчетливо понимаю, что Салем — основная цивилизация, на которой держится вся империя. С моей стаей вы станете намного сильнее. Остальным, думаю, ни к чему даже знать о нашем плане. Она умна, правильно расставила акценты. Нужно проявлять осторожность. Продолжил нейтрально. Интересное предложение. Поступим так. Работаем по двум направлениям: создаём новую цивилизацию Тормов и работаем над захватом старой. Одно условие: новая цивилизация не сможет покинуть планету, пока мы не убедимся в её безопасности. Принимается император Вы делаете большое дело. Мне нужно у вас учиться стратегии. Вы поняли, какие перспективы открываются, если эксперимент закончится удачно. Давайте перейдём к делу. Вы сможете взять под контроль тормов в звёздной системе Цурон? Однозначно ответить не могу. Скорее всего, там уже есть планетарная королева. Я системная Выше рангом, она мне просто должна подчиниться. Иерархия разумов. Предположим, не подчинится. В таком случае выход один. Поединок решает всё. Как воспримут появление наших флотов? Как обычно, начнут атаковать без вариантов. Лучше сделать так: отправить мой флот. Он знаком коллективному разуму цивилизации. Я возьму под контроль звёздную систему, и тогда появитесь вы. Непонятно одно, а зачем флотам Солем появляться в системе? Они тебя могут дискредитировать. У вас есть такое понятие, как предательство? Такого понятия нет. Но я знаю, что это такое из ваших источников. Вы думаете, они меня будут считать предателем? Признаться, да. Нет, не будут. Если коллективный разум посчитает, что я опасна, то даст команду на уничтожение. И так по любому вопросу прецедентов до сих пор не было, поэтому всё пройдёт штатно. В таком случае наш флот не нужен в системе. Ты вернёшься со своим флотом. Наверное, твоё появление наделает много шума, и Верховная Королева забеспокоится. А у тебя будет дополнительный козырь, занят её место. Пожалуй, вариант оптимальный. Если что-то пойдёт не так, тогда появитесь вы. Как наладить связь мы с маршалом придумаем. Ну и, конечно, мой флот нужно обеспечить установками телепортации. Э, обеспечим. Только с многоуровневой системой защиты. Переговоры закончились. Королеву увезли в её резиденцию. Маршал остался. Император сидел в раздумье, потом встал и прошёлся, остановился напротив Френа, посмотрел в глаза. Вы понимаете, во что мы ввязываемся? Заманчиво. Очень заманчиво взять под контроль целую цивилизацию, заманчиво вырастить у себя боевой бесстрашный отряд. «Можно ли верить королеве, как ты думаешь?» «Верить нельзя, и недавние события тому яркое подтверждение». Император замер, внимательно следя за маршалом. Начало ему очень не понравилось. «Риск колоссальный, и коли нам судьба вкладывает в руки такой вариант, нужно попытаться его реализовать осторожно, очень осторожно». Вариант обоюдоострый может ударить по нам, а может и наоборот, по врагам. Надо пробовать, перспективы серьезные, упускать нельзя. Без сомнений в этом деле нельзя. Будем следить, анализировать, проверять и выверять каждый шаг. На мой взгляд, главное, рэперная, так сказать, точка всей этой многоходовой комбинации – опасение, как поведёт себя системная королева, захватив власть. В стафе во главе Тормов она может выполнить свои обещания, а может и не выполнить, напасть и активировать против нас оставленную стаю. Ну, это вряд ли. Мы не настолько глупы. Стая на планете будет под прицелом наших кораблей, да и в системе Тормов нужно иметь своих наблюдателей. Для этого создайте и замаскируйте наши корабли под звёздали от иормов. Королева поможет легализоваться. Интересный ход. Правда, опасный. С вашего разрешения я ещё продумаю план наших действий и доложу. Думай. Круг посвящённых придётся расширить. Как только будешь готов, проведём совещание в узком кругу посвящённых. На этом общение закончилось. Квотов попрощался и, выйдя из дома правительства, направился к себе в резиденцию. Предстояла бессонная ночь. Системная королева вернулась в посольство и сразу отправилась в охотничий вольер. После трудных переговоров аппетит разыгрался. Нужно учитывать такую деталь, как неспособность Тормов вести переговоры. Коллективный разум не подразумевал такую функцию, видимо, эволюция считала такой метод выживания слабостью или вовсе не учитывала. Всё, что нужно для выживания, цивилизация должна взять сама. Королеве приходилось делать невероятные усилия над собой во время переговоров, особенно тогда, когда понимала, что очень рискует. Провести переговоры ей помогла удалённость от коллективного разума и знакомство с историей цивилизации Салем. Она сумела извлечь уроки из прошлого Салем для себя, особенно сейчас, когда она сама и флот очень уязвимы и, по сути дела, находятся на грани уничтожения. Один неверный шаг и трагедия неминуема. Существование флота висело на волоске. Для самой королевы такое состояние — невероятный прорыв, открывающий неплохие перспективы в будущем. Осталось справиться с настоящим, чтобы дожить до будущего. Королева сняла стресс в охотничьем вольере и отправилась размяться на территорию посольства. Попрыгав, уселась посреди полян и погреться на солнышке. В настоящий момент от неё ничего не зависело, приходилось ждать развития событий. Оптимально отправиться на планету к своему флоту. Тормы должны уже отложить яйца. Если император примет предложенный план, то так и будет, и до появления стаи ей придётся находиться на планете, программируя рождающуюся стаю. Ещё один неприятный нюанс в этой истории. Королева тоже отложила яйца. ни одно, а много и отдельно от всех. Когда вылупятся молодые королевы, предстоит выбрать королеву самую сильную и умную, но ну а остальных убить. Такова реальность, чтобы не было борьбы за главенство в стае в будущем. Что касается самцов, то они вливались в стаю и по рождению становились во главе кораблей и флотов с определённой степенью свободы. В настоящий момент для королевы вопрос продолжения рода и создания стаи на территории цивилизации Салем становился главным. Времени мало, ждать долго не придётся. Скоро император примет решение. Королева правильно расставила акценты. После обеда следующего дня квотов Троп Ферролок Торсон прибыли на совещание к императору. Совещание не афишировалось широко, потому что проводилось за спинами союзников. Император провёл свой анализ и теперь ждал, что посоветуют военачальники. Их мнение важно. Силовая составляющая в предстоящей операции основной элемент многоходовки. Как только приглашённые заняли свои места, император приступил к делу. На повестке нашей встречи главный вопрос разработка стратегического плана действий Звёздной империи по нейтрализации угрозы со стороны Тормов в свете новых концепций в связи с захватом системной королевы с флотом. Вижу недоумение на ваших лицах. Поясняю. Я вчера провёл беседу с системной королевой, и она готова перейти на нашу сторону и работать вместе с нами. подробности изложит маршал Квотов. Прошу, маршал. Присутствующие посмотрели на маршала, в недавнем прошлом их подчинённого. А теперь он стоял над ними, возглавляя объединённый флот империи и, соответственно, пользовался доверием императора. Маршал детально рассказал о прошедшей беседе с королевой и перспективах, которые открываются для цивилизации в этой связи. Император принял решение провести операцию с силами цивилизации Салем, не ставя в известность союзников. Что скажете на предложение королевы? Фер, начнём с вас. Неожиданно. Так неожиданно, что однозначно ответить сразу трудно. Ясно одно: верить королеве нельзя, почему всем понятно. Риск очень велик, риск потерять цивилизацию. С другой стороны, Взять на короткий поводок такую цивилизацию, как Тормы, заманчиво. Шанс предоставляется реальный. Предлагаю просчитать риски и все-таки пойти на этот шаг. Другого шанса не будет». Потом выступили Троп и Лок. В целом их позиция совпадала с изложенной Фером. Они понимали, нельзя резко противостоять императору, иначе можно потерять все. На самом деле каждый думал, что оптимальный вариант уничтожить Тормов и жить как жили, изредка совершая набеги. Император выслушал военных, понимая их осторожность. Возможно, они правильно оценивали ситуацию. Возможно, нет. Но рисковать не торопились, а времени не оставалось. Нужно действовать. Мне понятна ваша озабоченность в будущем цивилизации Салям. Моя задача думать о будущем не только Салям, а всей Звездной Империи. Привыкайте мыслить масштабнее и учитывайте макрослагающие ситуации. Я не услышал аргументированных мыслей против операции, поэтому принимаю единственно правильное решение — приступить к реализации. Командующий Квотов, назначайтесь ответственным за проведение удара в тылу Тормов, как и планировалось в звездной системе Цурон. Удар отвлечет Верховную Королеву от концентрации на удержании власти, и системная Королева сможет нанести неожиданный ментальный удар. Второе. Министр обороны Троп, отвечаете за безопасность Королевы Тормов в нашей системе и за стаю Тормов, которая появится в ближайшее время. Действовать в контакте с системной королевой и дать ей возможность создать новый коллективный разум. Организуйте учёных для срочного создания аппаратуры связи с коллективным разумом новой стаи. Такая аппаратура пригодится нам в будущем для общения со всей цивилизацией. Лок Торсон, на вас организация работы с флотом Тормов, который скоро покинет планету. Операцию проводить в строгой секретности. Утечки не должно быть. Союзники ничего не должны заподозрить. Принципиальное решение приняли, и совещание закончилось. Если Квотов с пониманием отнесся к приказу императора, то остальные, с некоторой растерянностью, приходилось расставаться с привычными штампами и начинать работать со вчерашними врагами. Более всего беспокоила секретность. Как ее соблюсти, понимания не было. Тем не менее, с императором шутки плохи. Надо работать. Всетемная королева отдыхала, полагая, что скоро придётся заняться делами, и не ошиблась. К ней прибыл министр обороны Салем и объявил о начале операции по созданию новой стаи. Королеву порадовал такой подход императора. Он очень рисковал, тем не менее королева хотела прогресса для своей цивилизации и принялась за работу немедленно. Троп организовал её отправку на планету Тос в звёздную систему Гелиос вместе с учёными, которым поручил создать аппаратуру для связи со стаей. Приказал работать в тесном контакте с королевой. Работа с врагами, да ещё и в таком тесном контакте пугала Но со временем они привыкли и стали воспринимать тормов обыденно. Троп даже подумал, что вот так и цивилизация воспримет их в будущем. Королева оценила ситуацию на месте. Тормы флота отложили яйца и теперь им делать на планете нечего. Она ввела новую константу для коллективного разума: с алем не враги, а союзники. Коллективный разум сопротивлялся, но системная королева его быстро сломала, взяв под полный контроль. Ее опыт и силы росли. Торма флота подняли на орбиту и расположили на кораблях. Те занялись корабельным делом. Чтобы не скучали, а более всего для того, чтобы занять флот делом, Лок Торсон проводил с ними бесконечные маневры, отрабатывая удары по учебным целям. Боевая подготовка Тормоф росла, росла из слётов с экипажами Салем, зарождалось что-то новое, совершенно необычное и невообразимое. Союз Тормов и Салем